Механики человеческих судеб. Нобелевский урок. Эрик Маскин и Роджер Майерсон. 2007 год. Хэллоуин в Америке – детский праздник. В 2004 году, пока мои дети пели и плясали под окнами сотрудников Принстонского института передовых исследований, я работал дома. Набрав сладостей, они прибежали в ужасе. Самое страшное, что они видели, не тыквы с горящими глазами, а живой Эйнштейн. Он же давно умер, это даже маленькие знают. А тут бродит по кампусу. Как потом выяснилось, Эрик Маскин, знаменитый специалист по экономической теории, нацепил маску великого физика, чтобы развлечь детишек. А, может быть, заранее п р и м е р я л с я к роли Нобелевского лауреата. Профессор Маскин принял приглашение Института передовых исследований и переехал из Гарварда в Принстон. Он поселился в доме Альберта Эйнштейна. Ждать Нобелевской премии в таком доме было, конечно, приятнее, хотя в остальных отношениях дом этот вполне заурядный. Большинство домов на улице Мерсер и окрестностях – значительно богаче. Впрочем, Маскину, как и его однокурснику по Гарварду Роджеру Майерсону, ждать пришлось относительно недолго. Не то что Леониду Гурвицу, родившемуся в далеком 1917 году. Гурвиц, самый пожилой нобелевский лауреат за все годы и среди всех номинаций, уже и надеяться перестал. Так, во всяком случае, он сказал корреспондентам, которые позвонили ему сразу после присуждения премии. «Ты рад, что прожил так долго?» спросила его жена, взявшая другую трубку. В экономике ситуация, когда один лауреат учился по статьям другого, получившего премию в том же году, редкость. В 2006 году Роджер Майерсон, профессор из Чикагского университета, посвятил свой почетный доклад на Конгрессе эконометрического общества г у р в и ц у который когда-то работал в университете Миннесоты, где проходила конференция. К концу лекции Майерсон приберег эффектный сюрприз. Удивлению слушателей не было предела, когда он вдруг объявил, что г у р в и ц присутствует на лекции. По изумленным лицам, Можно было догадаться, о чем думали присутствующие. г у р в е ц Неужели он еще жив? Впрочем, Майерсон нередко поступал нестандартно. Я делал доклад на семинаре по экономической теории в Чикагском университете 31 марта 2003 года. Прошло чуть больше недели с начала вторжения американской армии в Ирак. У Майерсона, который руководил семинаром, был значок с надписью «Остановить войну». За обедом он сказал, что только что был на демонстрации. Один. Полтора часа ходил с небольшим плакатом перед зданием факультета. Спешившие мимо него на работу профессора тоже были, в принципе, против войны, Поддержка вторжения среди университетской публики в Америке была минимальной, однако ходить по улице с непатриотическим значком или плакатом было как-то несолидно. Но, видимо, ученому, на счету которого революционные изменения в академической науке, и должно быть неважно, считают его солидным или нет. Ошибка царя Соломона. В заявлении Нобелевского комитета, опубликованном в октябре 2007 года, говорилось, что премия присуждается Эрику Маскину, Роджеру Майерсону и Леониду Гурвицу за основополагающий вклад в теорию дизайна организации механизмов. Что такое дизайн механизмов? В последние 20 лет Этот подход доминирует в экономической теории, как раз потому, что он оказался крайне успешным во многих приложениях. Однако начать рассказ лучше как раз не с прикладной задачи, а с чисто теоретической. Всем известно выражение «Соломоново решение». И многие знают, какой именно вердикт прославил в веках древнего царя. Библейская история рассказывает, как на суд к Соломону Пришли две женщины и принесли младенца. Еще вчера у обеих было по сыну, но ночью один из них умер, и теперь каждая утверждала, что оставшийся в живых именно ее ребенок. Свидетелей нет, а значит, правды не знает никто, кроме самих женщин. Теоретическая задача выглядит так. С помощью какой процедуры можно узнать, кто на самом деле мать? По замыслу Соломона, именно то, что женщины знают, чей это сын, и должно помочь разрешить спор. Конечно, можно использовать еще одно обстоятельство. Каждая мать любит своего ребенка сильнее, чем чужая ему женщина. Царь решил задачу так. Велел принести меч и разрубить младенца пополам, чтобы каждый из претенденток досталась половина. Одна из женщин согласилась на такое решение, а другая умоляла судью отменить его. Она была готова отдать сопернице ребенка, лишь бы тот остался жив. Нетрудно было догадаться, кто из них настоящая мать. И Соломон приказал отдать ребенка той, что была готова пожертвовать своим правом. Однако так ли мудро решение Соломона? Что он стал бы делать, если бы ложная мать... оказалась умнее и тоже отказалась бы от своей половины младенца. Итак, есть три исходных обстоятельства. Во-первых, судья хочет достичь определенного результата, а именно оставить ребенка настоящей матери. Во-вторых, из ответов соперниц судья не может узнать, кто из них прав, потому что у ложной матери есть стимулы говорить неправду. т р е т ь и х сами женщины владеют необходимой информацией. Соломон, пытаясь выяснить, кто из женщин мать ребенка, создал для двух претенденток игру с такими правилами, чтобы те своим поведением показали, кто из них ценит ребенка больше. И все-таки он допустил ошибку. Исход этой игры... Эффективность такого механизма решения задачи целиком зависит от предположения, что фальшивая мать совершит промах. Если бы она играла в придуманную Соломоном игру оптимальным образом и тоже просила отдать ребенка сопернице, никакого Соломонова решения не получилось бы. именно этот библейский пример привел английский экономист джон м у р для иллюстрации идей эрика маскина знаменитая теорема маскина говорит в данном случае что игры гарантированным исходом которой если бы претендентки действовали наилучшим образом было бы в о з в р а щ е н и е ребенка настоящей матери не существует в принципе или точнее не существует если не использовать деньги С деньгами все становится проще. Лучшие механизмы из всех возможных – аукцион. Если продавать ребенка за деньги, настоящая мать выиграет, ведь она, как мы знаем, ценит ребенка выше. Впрочем, все так просто, только если у обеих женщин в распоряжении сравнимые суммы денег. А если настоящая мать бедна – а у ложной денег куры не клюют. Ничего, механизм можно разработать и так, чтобы настоящая мать даже денег в этом аукционе не платила, и все равно ребенок достался бы ей. Достаточно того, чтобы, в принципе, имелась возможность того, что за участие в процедуре выяснения, кто настоящая мать ребенка, придется в случае поражения платить. Тогда у самозванки... будут стимулы воздержаться от участия в аукционе. И, значит, ребенок достанется той, что его родила. Отладка механизмов. Если бы применение теории организации механизмов касалось только библейских задач, Нобелевская премия Гурвица, Маскина и Майерсона стоила бы не так дорого. По счастью, теория говорит немало, и о самых реальных проблемах. Что происходит в задаче царя Соломона? Тот, кто придумывает механизм, знает, что именно он хотел бы получить при каких-то обстоятельствах. В одном случае один исход, в другом, возможно, другой. Однако сами обстоятельства, то есть то, какой наступил случай, ему заранее неизвестны как неизвестно соломону кто настоящая мать ребенка создатель механизма пытается придумать единые правила игры на все возможные случаи жизни чтобы каждый раз результат получался именно таким каким мы хотели бы его иметь для конкретной ситуации при этом надо иметь в виду что теория организации механизмов ничего не говорит о том надо ли добиваться тех или иных результатов. Смысл ее состоит в изучении способов достижения максимального эффекта, если задача уже поставлена. Задачи могут быть разными. Выручить побольше денег, если нужно продать предмет антиквариата, передать в руки самого эффективного собственника, если речь идет о приватизации предприятия, получать от каждого гражданина по способности, если так написано в Конституции, и так далее. Возьмем пример из политической науки. Вот, скажем, авторы Конституции стараются устроить правила игры так, чтобы президентом страны стал Иванов. Если большинство граждан предпочитают его Петрову, и чтобы им стал Петров – если большинство хочет видеть президентом его, а не Иванова. Однако законодателям в момент написания закона неизвестно, кого именно захочет видеть президентом большинство. Они устанавливают такое правило. Президентом станет тот, кто наберет на выборах голосов больше, чем другой. Если претендентов всего два, то этот механизм обеспечит достижение поставленной законодателями цели. Или другой пример, не менее важный. Кто-то что-то продает и хочет выручить за свой товар побольше. Здесь цель организатора – сделать так, чтобы товар сменил владельца, а первоначальный хозяин получил за это как можно больше денег. Неизвестные создателю механизма обстоятельства – сколько готовы заплатить потенциальные покупатели. Они-то постараются скрыть свои истинные предпочтения относительно товара, ведь с того, кто очень хочет его купить, можно взять больше денег. Если притвориться, что товар тебе не очень нужен, есть шанс получить скидку. Процесс продажи можно организовать несколькими способами. Назначить цену и продать товар первому, кто согласится столько заплатить. Вступить с каждым потенциальным покупателем в длинные переговоры, а можно провести торги. При продаже антиквариата аукцион – самая распространенная практика. А при первоначальном размещении акций – Initial Public Offering – IPO крупных компаний обычно используется другой механизм, включающий длительные переговоры с отдельными крупными покупателями. Впрочем, всякое бывает. При IPO интернет-компании Google был проведен как раз аукцион. Практика дает тысячи конкретных случаев, зачастую требующих разных теоретических соображений. Как правило, н е обходятся без теорем, которые Маскин, Майерсон и другие доказали про разные аукционные конструкции. Или еще пример, тоже крайне важный для практики. Снова требуется что-то продать, но на этот раз нужно добиться, чтобы объект продажи достался самому эффективному собственнику. Если речь идет о приватизируемом предприятии или лицензии на мобильную связь, то эффективный собственник – тот, кому удастся извлечь из этого актива максимум прибыли. Простой аукцион может и не сработать. Вовсе не обязательно, что у самого эффективного собственника окажется больше всего денег. Снова нужно разбирать разные случаи. В 1992 году всем экономистам в мире хотелось помочь России и другим бывшим социалистическим странам выбраться из экономической трясины, в которую их завело централизованное планирование. Надо было приватизировать компании, с управлением которыми не справилось коммунистическое правительство. Но что делать в ситуации, когда бюджет участников аукциона ограничен, то есть они, в принципе, готовы были бы отдать за продающийся объект больше денег, чем у них есть в этот момент? Если нет развитого кредитного рынка, а его, конечно, не было, эта ситуация совсем неудивительна. Маскин? предложил такое элегантное теоретическое рассуждение. В ситуации, когда бюджет участников аукциона ограничен, наиболее эффективный аукцион, когда платят все, кто в нем участвует. При таком аукционе объект получает участник, заплативший самую большую сумму, но всем участникам придется расстаться с их ставками, поданными в конвертах, независимо от исхода торгов. Соображение простое. Из всех форматов аукциона в этом будут самые низкие ставки. Активно торговаться в таком аукционе себе дороже. Платить-то придется даже в случае проигрыша. Значит, в нем и ставка победителя будет низкой по сравнению со ставками победителей при других форматах аукциона. Получается, именно этот формат минимизирует шансы столкнуться с ситуацией, когда тот, кто ценит актив выше всего, упрется в нехватку денег. Сейчас невозможно себе представить крупные торги, которые проводятся без учета результатов теории аукционов. Но когда Роджер Майерсон опубликовал в 1981 году свою первую статью об оптимальных аукционах, которая словно по мановению волшебной палочки преобразила экономическую теорию, казалось, что это какая-то абстрактная ерунда. Ему представлялось, что полезно взглянуть на аукционы через призму теории стимулов, созданной Леонидом Гурвицем. В конце концов, с какой основной трудностью сталкивается разработчик оптимальных правил аукциона? Надо написать его правила аукциона, чтобы участники были вынуждены показать, кто из них больше ценит ребенка. А Гурвиц 50 лет назад начинал с экзотического по нынешним временам научного вопроса. В середине прошлого века социализм не казался безнадежной доктриной даже экономистом. Гурвиц задумался над такой проблемой. Как получить в плановом хозяйстве отдачу от каждого по способностям? Принцип социалистического распределения. Если мы этих способностей не знаем. Как организовать систему стимулов так, чтобы разные способности проявлялись и, соответственно, вознаграждались по-разному? Этим вопросом задавались сразу несколько будущих нобелевских лауреатов. и Пол Самуэльсон, который предположил, что в ситуации, когда речь идет об общественном благе, всем будет выгодно скрывать собственные предпочтения относительно уровня производства этого общественного блага. Конечно, каждому хочется, чтобы подъезд был чистым, но если сказать правду на собрании жителей подъезда о том, насколько это важно для тебя лично, придется и платить больше. И Фридрих фон Хаек й утверждал, возражая в тот момент большинству экономистов, что социализм обречен на поражение в экономическом соревновании? В отсутствии свободного рынка и н ф о р м а ц и и которой по крупицам обладают миллионы экономических субъектов, не будет агрегироваться с помощью цен и, значит, не станет использоваться. Гурвиц придал интуитивным и правильным соображениям Хайека точное звучание. Да, в теории механизмов – Современный язык и понятийный аппарат.